Четвертое. Разговор по Рублеву. Боже, какой уровень! Манину за то, что он сказал, я должен непрерывно говорить спасибо. Инфляцию эмоций. От мелочей до убийства мы испытываем одинаковые эмоции. Как представить себя перед будущим? Вот о чем надо думать. Хотел бы показать Рублева Солженицыну и Шостаковичу. Примечание. Служеницын смотрел фильм в 1984 году. Он ему не понравился. 7 августа, 18 часов 25 минут, Лара родила Андрюшу. Никто не поздравил, кроме Тамары Георгиевны. Люди становятся страшными и теряют чувствительность. Нет денег, начались долги. Томас Манн — гениальный писатель. Читал «Смерть в Венеции», когда сюжет абсолютно абсурд. Как можно снять фильм по тому с ума? Но ну, это невозможно. Думаю о Белом Дне. Что можно было поставить в кино? Первое. Кагал. О суде над Борманом. Ведь мы его давние идеи, так как по воспоминаниям композитора Овчинникова Андрей обсуждал с ним музыку к фильму. Второе. О физике-диктаторе. Вариант версии третий «Дом с башенкой» по повести Фридриха Горенштейна. Четвертое. уколки «А девушке, которую укусила собака, и она стала лаять». Пятое. «Дезертиры». Шестое. «Иосиф и его братья». В других списках он называет «Волшебную гору» и «Доктора Фаустуса», но при этом записывает на странице чуть выше списка фильмов. Как можно снять фильм по Тому Суману? Это невозможно. Седьмой. Матрёнин двор по Солженицу. Восьмой. О Достоевском. Девятая. Белый день, скорее. Десятая. Подросток Достоевского по сценарию Мишарина. Одиннадцатая. Жанна Дарк в 1970 году. Девнадцатая. Чума по Камю. Тринадцатая. Двое. Видели лисицу. Сценарии. Последние охоты или столкновения... Катастрофа о летающем человеке по Беляеву. Светлый ветер по сценарию Горенштейн. По хорошим временам я мог бы быть миллионером. Снимая по две картины в год с 1960 -го я могу снять уже 20 фильмов. С нашими идиотами снимешь. Есть на свете дураки, а это сплошной. Перечень фильмов со временем изменялся. Кроме «Подростка» Достоевского мечтой была постановка «Идиота», потом добавлялись Гафмониана, Гамлет, Антоний Пудуанский, даже фильм о Рудольфе Штейнере, антропософии, создатели Гетенаума, Центра гармонического развития человека. Творческими планами Тарковский заполнял жизнь до краев и до конца, потому что его жизнь была творчеством в абсолютном смысле слова. Любая страница дневника, перекрёсток, скрещение всех путей внутренней жизни, реальных событий, забот, планов, мира внешнего с миром внутренним. Художник всегда на перекрёстке истории, мечты, быта и всегда на сломе. 1967 год. Начало работы с Александром Мишариным над сценарием, окончательное название которого «Зеркало». Но зеркало будет потом, а сперва солярис. Сценарий написан в 1968 году совместно с писателем Фридриком Горенштейном по повести Станислава Лема. А в промежутке поездки, зарабатывание денег, работа в Кишиневе с Александром Гордоном на фильме Сергея Лозо и даже роль белогвардеец в этом фильме, который ему очень удалось. А еще жизнь Москвы, самый рассвет Главных споров на московских кухнях, тухих друзей, мастерских художников на Большом Каретном. Тот полжизни потерял, кто в Большом Каретном, не бывал ей-богу. Михаил Ромадин вспоминает, что значили в то время книги о художниках в издании Скира. Приобретение такой книги было событием, все о нем знали. Между прочим, там у Ромадиных Андрей впервые познакомился с китайской классикой «Книгой перемен» в переводе Шутского, выпущенной первым изданием в 1960 году. Роль этой книги, как японской поэзии, философии дзен для творчества и развития Андрея, очень важна. Это поэтическая философия связей далеких близких, космоса и человека, сложной взаимозависимости это тема пути. Тема Соляриса тоже тема пути. И пока на земле я работал, приняв дар студеной воды и похучего хлеба, надо мною стояло бездонное небо, звезды падали мне на рукав. Арсений Тарковский, благословенный свет. В Солярисе Тарковский все больше устремляется к внутренней речи, во внутреннее пространства — «Заключите меня в скорлупу грецкого ореха, я стану обладателем Вселенной», — говорил поэт-герой Ромео Джульетта Меркуцо. Психолог Крис Кельвин прибывает на станцию планеты Солярис, где работает космическая лаборатория, изучающая мыслящую субстанцию океан. Кельвин приезжает как бы с ревизией, и есть необходимо закрыть лабораторию. Но это лишь условная фабула фильма которые зрители постепенно и как-то естественно забывают, включаясь все странные события, которые происходят на станции. Океан — субстанция, способная материализовать мысли и помыслы человека в буквальном воплощении. Станция, кроме трех, включая Кельвина, землян, населена фантомами-двойниками, теми, что порождаются нашей психикой, памятью, воображением. Для фильма «Солярис» он предложил создать атмосферу, подобную той, что мы видим в картине художника раннего итальянского возрождения Витторио Карпаччо. На картине «Карпаччо из жития святого Юрсулы» набережные Венеции, корабли. На переднем плане много людей, но самое главное то, что персонажи погружены как бы внутрь себя, не смотрят друг на друга, не на пейзаж, никак не взаимодействуют с окружающим миром. «Общество — это мера защиты и самозащиты», — пишет Андрей в дневниках. «Человек должен жить один по своей натуре среди животных и растений, в контакте с ними. Больше и больше вижу необходимость полного изменения жизни, начать новую жизнь. Что для этого нужно? Прежде всего ощутить себя свободным и независимым, верить, любить, отрицать этот мир, который слишком незначительный Жить для другого мира? Но как и где? Крис Кельвин остался на станции. Прощаясь отцом, прося у него прощения, он пал на колени, припав клону отца своего, подобно блудному сыну, ища покровительства и защиты. Ступени стерты, земные дороги пройдены. Значит, только 1972 год. так закончен Солярис. Это воображаемое прощание с отцом, Раская незапричиненную боль За жизнь, которую иначе прожить не может. Творчество поэта «Сокровение слов-поступков» Отпусти же и мне этот грех, Отпусти, как тебе отпустили, Снег лежит у тебя на могиле, Снег слетает на землю при всех. Арсений Тарковский, Благословенный свет. Океан Его создал Лем, или Тарковский. И тот, и другой, но не тот, и не другой. Но был он и до них. Океан Андрея Тарковского одновременно вседоосцев. Абсолютная родящая субстанция, зеркало мира, не имеющей формы праматерии вне числа. «Не надо мне числа! Я был и есть, я буду!» Арсений Тарковский. В начале фильма мы видим появление Криса Кельвина, идущего откуда-то в тумане между высоких трав. также неявно для нас он уходит. На фестивале в Каннах 1972 год Солярис получил золотую пальму в увете, а в Лондоне приз за лучший фильм года. В Москве меж тем от Комитета по делам кинематографии и отдела культуры ЦК фильм были сделаны замечания. Всего 35 пунктов. Среди них следующие. Какому лагерю принадлежит Кельнин? Коммунистическому, социалистическому или капиталистическому? Не хватает натурных съемок планеты будущего. Тарковский с юсовым явили нам натурных съемках непознаваемое лицо океана. Как рассказывает Вадим Иванович, океан был намешан в тазу рецепты искали долго и потом нашли, как смесь алюминиевых опилок с соляной кислотой. Стоять около таза не следовало, но на то и Юссов. Его кадры всегда создают образы совершенной достоверности, законченности, красоты и одухтворенности. Его вода прозрачна и таинственна, а туманы легки и дальнеоглядны это андрей он ушел после соляриса сам ему не понравился один из первых вариантов сценария зеркала который в итоге был изменен У вадима ивановича достала мужество и благородство чтобы сказать тарковскому это лучшая твоя картина сценарий зеркала написан вместе с александром мишариным кроме зеркала общих заявок было много в 1973 девятьсот семьдесят третье году проказали сардар потом идет по достоевскому смерти Ивана Ильича» по Толстому, «Мастер Маргарита» по Булгакову, сценарий по Томусуману. На все был отказ. Осуществился только один сценарий, имевший много сменявшихся названий. «Военрук», «Исповедь», «Белый день», «Белый-белый день» и только в окончательном варианте «Зеркало». Знакомство с Мишариным состоялось в 1964 году. Мы жили рядом, оба были в опале. Оба сидели без денег. Мы виделись каждый день. У нас было много общего. Мы были записаны во все библиотеки Москвы. Андрей благовел перед книгой. У него была библиотека маленькая, но избранная. Взять, попросить у него книгу было невозможно. Какая картина на кость не в Третьяковке знали наизусть. В андрее все было замечательно намешано. Знакомство со шпаной за Москворечь, стиляжество. Рафинированная классическая культура, тоже и в дружбах, враждах. Есть фотографии, где на ступеньках дачи собрались Тарковские, Мишарин, Шмариновы. Художник Алексей Дементьевич Шмаринов, не академик Академии художеств, сделал графический лист андрей Рублев. Гравюра была создана после окончания фильма, и жест руки, закрывающий свечу, мы узнаем в финальных кадрах ностальгии когда Андрей Горчаков пересекает сагарком свечи бассейн Святой Екатерины. Сценарии «Зеркало» в начале 1968 года писали в Доме творчества Репина, по словам Мишарина, сказочно быстро. И далее. Андрей опасался нашего сценария, который был построен на жизни его матери и комментариях к этой жизни, и был пронизан диалогом с матерью через анкету. Надо знать Марию Ивановну, чтобы понять все сложности такой затеи. Тем более, что одним из вариантов был замысел съемок скрытой камерой Не такая это была женщина, чтобы поступить со своими принципами. сценарий был много исповедального, личного. Текст сценария, зеркало, опубликованное в журнале киносценарии номер 6, 1994 год, отличается от окончательного экранного воплощения фильма и в деталях, и по сути. Сценарий прорежен вопросами, отвечает на которые должна была мать. Но эти вопросы не только матери, саму себе тоже. Вы умеете ненавидеть. Помните ли вы зло? Если бы вам дано было выполнение одного желания, было бы возможно, что это месть. Вы часто видите сны. Расскажите, пожалуйста, один из снов, который произвел на вас неизгладимое впечатление. Вы мнительны, как вы относитесь к порэтам в космос? Есть ли у вас в характере странности, которые трудно объяснить? Вопросов очень много, и из диалогов и действий фильма они ушли совсем, настали за кадром. Фильм «Зеркало» посвящен матери, которую Андрей очень любил, был привязан к ней, восхищался ее мужеством. Мать была нравственным ядром его жизни. Более того, на религиозном уровне она духовный центр мира, а вот на житейском... И трудные, и никчемные ссоры, несбалансированность отношений — это все драматично. Не менее, возможно, и более сложные, значительные отношения с отцом. Андрей не просто любил стихи отца, они напитывали его до глубины колодца, они часть его идеологии, они постоянно звучат в фильмах, их читает Арсений Тарковский в зеркале, их сочиняет мифологический дикобраз. С Томиком стихов Арсения Тарковского ходит Евгения. Она их читает, чтобы лучше понять страну, откуда родом этот странный русский. В эпизоде новождения Горчакова чуть тлеют страницы заветного Томика, над горящего огрызка свечи, той, которую принесет Андрей сквозь сферу. Я свеча, я сгорел на перу. Соберите мой воск поутру. Генетика еще не все, она не портрет, но проект человека. И новая душа оплодиться стала, как хромосома на стекле предметном. Фильм начинается с пролога. Сеансы излечения от заиканий. Врач-психолог заставляет поверить мальчика что он может говорить легко и свободно. Врач сначала заставляет мальчика как бы окаменеть, а потом фиксируя его внимание, надавливает точки на голове. Зажим здесь в голове. Если мы его снимем, А сводимся внутренне, то будем жить не заикаясь. Наша речь станет свободной на пути обретения себя и самопознания. Речь есть внешняя проекция сознания, как пространство внутреннего. Киноэпиграф декларирует необходимость свободы речи. Свобода мысли, речи и видения необходимые условие искусства, как дыхание. Внешней речью общением можем назвать свободную ассоциативную форму фильма. В зеркале звучит закадровый голос, так не появившегося главного героя. Его текст — речь внутри внутреннего пространства фильма. В финале, при доинственных, непрояснённых до конца обстоятельствах, обсуждается причина его смерти. По одному из вариантов Алексей был болен раком. Таков диагноз его болезни в первом варианте сценария. Александр, жертвоприношение, также по одной из версий болен раком. И в одном и в другом случае прямой намек на болезнь отца. Он делал бы художественную ткань проще, но в эпизоде смерти в зеркале снимал сам Андрей. Между фильмами тринадцать лет. Эббо Демант утверждает, что Тарковский испытывал тягу к антропософии, к ее учению о жизни и болезнях. Его рак, так он это воспринимал, был болезнью жизни. В нем бразила тень предчувствия смерти от рака. Но в фильме говорится о другом. «Оставьте меня, я просто хотел быть счастливым». «Счастлив?» — нет, никогда. Человек живет не для того, чтобы быть счастливым. Есть вещи гораздо более важные, чем счастье. Этот текст не из зеркала, над текст Андрея. Наш соотечественник, ученый Налимов, личность во всех отношениях неординарная, сделал предположение о том, что... Всем явлениям присущ творческий процесс, который может быть описан единой моделью на всех уровнях существования Вселенной, начиная от космического уровня и кончая уровнем человеческой деятельности. То, о чем написал Налимов, касается зеркала сознания, его универсальных свойств отражения всех процессов, как творческих. Однако фим еще и исповедь. Поэтому очень важно, как расставить акценты. Речь идет о исповеди или зеркале. Исповедь покаяния — еще нечто очень интимное, где зеркало памяти — единственная уникальная возможность остановить прошлое, мгновение. Там, в прошлом, в далеком нашем детстве, несмотря на все диссонансы и войны, и разлады в семье, царила госпожа гармония, и память стала сном, реальностью памяти. И это самое прошлое снято с единственной, неповторимой красотой неуловимого совершенства, аромата всего фильма «Зеркало». Долго и мучительно складывались эпизоды картины. Окончательно выстроилась последовательность, когда эпиграф «Я могу говорить» получил свое место в начале фильма. Тарковский перебрал множество монтажных вариантов. Наконец, Собрались осколки в единое целое, и в этом отношении зеркало наиболее близко моей концепции кино. Осколки памяти, собранные в едином отражении уникальной художественной формы. В одном из интервью Тарковский на вопрос о биографичности фильма ответил. «Все эпизоды имели место в моей жизни, в жизни нашей семьи, все до одного». Единственный эпизод, который был придуман, — это эпизод болезни главного героя, которого мы не видим на экране. Именно таким его состоянием определяется то, что он вспоминает. Исповедь и есть осмысление воспоминанием всей ленты жизни в обратном порядке, в строгой оценке самого себя. Но какое замечание о единственно придуманном эпизоде? Сегодня мы знаем, что этот эпизод не придуман. Так странно пророчески оговариваются поэты. Иосиф Бродский, безмерно любивший Венецию, с грустью заметил, что никогда не будет похоронен на кладбищества Сан-Микель в Венеции. Но могила его именно там, где он хотел и нечаянно найти вечный покой. Воспоминания хороши конкретностью, как чувство искренности.